Николай Леонов, Алексей Макеев, «Золотой скелет в шкафу», «Тайна трех бриллиантов», серия Черная кошка», Москва, издательство Э, 2018 год, категория 16+, аннотация. Полковник Мура Лев Гуров расследует покушение на банкира Владимира Найдёнова, во время которого погиб его сын. Вскоре сыщик выясняет, что биография финансиста просто напичкана странными и необъяснимыми событиями. Смерть первой жены, последовавший за этим поспешный брак с дочерью тогдашнего секретаря обкома партии, подозрительной связи найденного. Гуров упорно распутывает клубок загадок и приходит к выводу, что покушение готовилось вовсе не на банкира или его сына, а на человека, чью тайну. Найденов «Хранит всю свою жизнь».